баланс сошел тителька в тительку. Мастер захлопнул толстую книгу со своей бухгалтерией и откинулся на спинку кресла. Из-за прилета охотников в последний месяц выдался совсем тощим. Что произошло на полигоне, никто толком не знал. После сигнала тревоги все предпочли держаться подальше оттуда. Но выживальщиков все равно не завозили, так что добытчики в любом случае остались без работы. Подобные сбои в налаженном ритме время от времени случались, в этом не было ничего страшного со временем все утрясется, а если даже и нет, он уже накопил достаточно, чтобы безбедно жить не одну сотню лет. Но важны не только деньги, важен сам процесс, азарт на живы, это тоже своего рода спорт. Он потянулся, взял из небольшой мисочки несколько орешков, закинул их в рот и стал задумчиво пережевывать. В этот момент дверь без стука распахнулась. Что ж, может быть, этот месяц был не таким уж и плохим, возможно, еще удастся компенсировать потери. Он не знал имени этого человека, как-то не было необходимости знакомиться. Когда совершаешь сомнительные сделки, лучше знать как можно меньше лишнего, чтобы потом не было соблазна убирать свидетеля. Главное, чтобы человек был с рекомендацией, а этого ему рекомендовали как надежного. Его приятель из дальней общины за него поручился. Сказал, что он всегда приносит долю, что заботится о своей репутации. Это очень разумно. Только так можно получать хорошие заказы и наводки. А то кинешь наводчика один раз, и потом с тобой дело иметь никто не будет. Слухи в их среде распространяются довольно быстро. Девчонку, конечно, жалко, но уж больно жирный был кусок. Она все копила, копила, уж кто-кто, а он-то знал, что добра у нее немерено. Конечно, она не была богаче, чем он, но на втором месте в их общине точно. И когда появился этот гастролер, Он почти не сомневался, на кого его стоит натравить. «Я уж думал, что ты там сгинул», — мастер ухмыльнулся. «Но не могла же одна девчонка размотать тебя с приятелями». «Вообще-то могла», — Игорь ухмыльнулся в ответ. «Еще как могла». «В смысле?» — мастер нахмурился. «Прямом», — сказала Лиана, входя в дверь. Мастер поперхнулся. Неожиданно показалось, что крошки от пережеванных орехов облепили все горло. То, что они пришли вдвоем, не сулило ничего хорошего. Теперь я работаю на нее, по праву сильного. Лиана, ты не понимаешь? Заткнись. Дискуссии не будет. Ты можешь сохранить свою жизнь только при одном условии. Точнее, при двух. Разговор в таком тоне неприемлем? Первое. Ты отдаешь нам все, что имеешь. Совсем все. Себе можешь оставить только то, что на тебе сейчас надето. И второе. Все узнают о том, что ты сделал. Скорее всего, уже не в первый раз. Будь уверена, не в первый, ставил Игорь. У него уже репутация надежного наводчика. Думаю, что большинство пропавших добытчиков на его совести, они погибли на работе. — Он лжет! — крикнул мастер, неожиданно перейдя на фальцет. Лиана вытащила саблю. — Если ты не примешь условия, то я отрублю тебе голову. Я специально это принесла. Она подняла клинок и поиграла бликами на его лезвие. В надежде, что ты откажешься. — Ты не сможешь, я же тебя ищу ребенком. Сможет — Сможет! — перебил его Игорь еще как сможет. Ты знаешь ее давно, но видно совсем плохо. Не стоит становиться ее врагом. Я чудом выжил и теперь уже никогда не совершу такой ошибки, чтобы пойти против нее». Мастер стиснул зубы, смотрел то на Лиану, то на Игоря. «Ну, чего замер?» — прервала она молчание. «Пиши дарственную и не пытайся хитрить. Про все твои тайники и секретные склады я знаю». И, повернувшись к ходу, крикнула. «Ребята, В комнату стали заходить люди, мужчины и женщины. В довольно небольшой комнате вдруг стало очень тесно. — Это еще кто? — устало спросил мастер, понимая, что от него уже ничего не зависит и оправдаться не получится. — Это? — Леона обвела вошедших взглядом, подбирая слова. — Это мой клан, мой отряд. Потом улыбнулась. — Моя банда. И обратилась к ним. — Вон за той дверью складские помещения. Выносите все и грузите в вездеход. Народ, обтекая стол мастера, потянулся к задней двери. Тот вздохнул, достал чистый лист бумаги и начал писать. «Когда не можешь справиться с ситуацией, главное — сохранить жизнь. А там видно будет». Дописав, он с грустью стал смотреть, как таскают ящики с его имуществом. «Ну что сидишь?» — сказала Лиана, «Пойдем за самым вкусненьким. Где там твое золотишко припрятано?» Мастер чертыхнулся, встал, подошел к окну, поднял лежащий рядом с ним ковер, Под ним оказалась крышка люка. Откинув скобу, он потянул за нее и открыл люк в подвал.